И действительно, уже в июле 1953-го, сразу после ареста Берии, его восстановили во главе белорусского МВД. Назначить ему преемника Лаврентий Павлович так и не успел. Еще одно доказательство того, что с преданными кадрами чекистов у Берии было туговато. В письме на имя Хрущёва Баскаков показал, что указания со стороны БЕРи вызвали у меня явные сомнения, данные, которые требовали не имели никакого отношения к работе органов МВД. Несмотря на предупреждение о недопущении разглашения этих указаний, я сразу же после разговора поехал в ЦК Коммунистической партии Белоруссии к первому секретарю товарищу Потоличеву. и все ему доложил о полученных указаниях и о характере разговора, который был с Берией и Кабуловым. Не успел я еще возвратиться от Потоличева, как Кабулов еще раз позвонил и передал через секретаря, чтобы я в субботу 6 июня был в Москве. 6 июня сего года днем я прилетел в Москву, и в этот же день, примерно в 20 часов, я был вызван к министру Берии. где мне было объявлено, что я освобождён от должности министра внутренних дел Белорусской ССР. Берия искренне верил, что Маленков, а возможно и Хрущёв, поддерживает идею сместить центр власти из партийных в советские органы и соответствующим образом инструктировал подчинённых, что они отныне не должны подчиняться обкомам, а замыкаться непосредственно на центральном аппарате МВД. На июльском пленуме Маленков также инкриминировал Берии его внешнеполитические инициативы. На прошлой неделе, накануне того дня, как мы решили рассмотреть в президиуме ЦК дело Берии, он пришёл ко мне с предложением предпринять через МВД шаги к нормализации отношений с Югославией. Я заявил ему, что надо этот вопрос обсудить в ЦК. Какое же это предложение? В изъятых теперь у Берии материалах есть следующий документ. Пользуюсь случаем, чтобы передать вам товарищ Ранкович, шеф МВД и второй человек в югославском руководстве после Тита. Большой привет от товарища Берии, который хорошо помнит вас. Товарищ Берия поручил мне сообщить лично вам строго конфиденциально, что он и его друзья В рукописном оригинале записки, написанной рукой Берии, было Маленков, Берия и их друзья. Но свою фамилию Маленков предпочёл не называть, иначе бы всем участникам пленума стало ясно, что черновик письма Ранковичу Берия составлялся с одобрения Маленкова и других членов президиума ЦК. Стоят за необходимость Коренова пересмотра и улучшения взаимоотношений обеих стран. В связи с этим товарищ Берия просил вас лично информировать об этом товарища Тита. И если вы и товарищ Тита разделяете эту точку зрения, то было бы целесообразно организовать конфиденциальную встречу особо на то у полномоченных лиц. Встречу можно было бы произвести в Москве, но если вы считаете это почему-то неприемлемым, то в Белграде». Товарищ Берия выразил уверенность в том, что об этом разговоре, кроме вас и товарища Тита, никому не станет известно. Маленков лгал, когда убеждал участников пренума, будто Берия внес предложение о нормализации отношений с Югославией в самый канун своего ареста. В действительности Лаврентий Павлович, как мы помним, 10 дней вплоть до рокового дня своего падения пробыл в командировке в ГДР, где подавлял антикоммунистическое народное восстание. Но сам факт этой поездки Маленков и другие члены президиума утаили от участников пленума, ведь не может заговорщик и агент империализма подавлять путч, инспирированный по официальной советской версии силами империализма. И следующим пунктом обвинений Бере в докладе Мренкова стало утверждение о намерении Лаврентия Палыча реставрировать в ГДР буржуазный строй. Мы все пришли к заключению, что в результате неправильной политики в ГДР наделали много ошибок. Среди немецкого населения имеет место огромное недовольство, что особенно ярко выразилось в том, что население из Восточной Германии стало бежать в Западную Германию. За последний период, примерно за два года, в Западную Германию убежало около 500 тысяч человек». Мы объяснили нашим немецким друзьям, и они вполне согласились с этим, что нельзя в современных международных условиях проводить курс на форсированное строительство социализма в ГДР. Мы имеем на лицо опасность внутренней катастрофы. Мы обязаны были трезво смотреть в глаза истине и признать, что без наличия советских войск существующий режим в ГДР не прочен. Мы считали, что самая неотложная задача состоит в том, чтобы наши немецкие друзья быстро и решительно осуществили меры по оздоровлению политической и экономической обстановки в ГДР. События в ГДР показали правильность этих мер. Мы даже запоздали с их осуществлением, чем враг воспользовался. И ни слова о том, кто именно предложил эти меры, а потом подавлял Воражское восстание. Наоборот, Маленков постарался максимально развести позицию Берии и других членов президиума ЦК по германскому вопросу. Мы считали и считаю вместе с немецкими друзьями, что надо поправить курс на форсированное строительство социализма. Берия при обсуждении германского вопроса предлагал не поправить курс на портированное строительство социализма, а отказаться от всякого курса на социализм ГДР и держать курс на буржуазную Германию. Ясно, что этот факт характеризует его как буржуазного перерожденца. Что ж, может быть, здесь Георгий Максимилианович был прав. Технократ-прагматик Геберия давно уж осознал неэффективность социалистической экономики и не имел ничего против реставрации капиталистических порядков не только в Восточной Германии, но и в СССР. Кстати сказать, опыт ГДР наглядно свидетельствовал о крахе надежд на построение социализма и коммунизма. Ведь согласно марксистской теории, такая промышленно развитая страна, как Германия, представляла собой идеальное поле для социалистического эксперимента. И вдруг выясняется, что германские рабочие социализма не хотят, и от курса на его ускоренное строительство приходится отказаться. Баленков помянул и осуществленную по предложению Берии амнистию, правда, не упомянув прямо, что именно он был ее автором. инициатором. Зато Пеписал поверженному Лаврентию Павлочу то, что он никогда не делал инициативу по освобождению воров-рецидивистов. На что тут рассчитывал Маленков, сказать трудно. Разве что на то, что участники пленума газет не читают. Ведь в действительности в указе об амнистии речи не было насчёт освобождения уголовников-рецидивистов. Столь же фантастическим выглядит и другое обвинение, предъявленное Маленковым Берии. Я должен сказать пленуму ЦК, и о таких преступных действиях Берии, как использование охраны членов президиума ЦК для контроля за ними. Теперь нам известно, что о каждом передвижении членов президиума Берия немедленно узнавал через охрану Известно также, что разговоры по телефону с членами президиума ЦК подслушивались и докладывались Берии. Мы располагаем на этот счёт документальными данными. Однако ни тогда, ни в последующем никаких документов, свидетельствующих, что охрана осведомляла Берию о передвижении членов президиума или о том, что он организовал прослушивание их телефонных разговоров, предъявлено не было. Да и каким образом, интересно, Маленков, Хрущев и прочие смогли бы организовать заговор против Берии, если бы все время находились у него под колпаком? Наоборот, по некоторым косвенным данным можно судить, что Берия распорядился прекратить практику прослушивания и слежки за высокопоставленными партийными и советскими чиновниками. В наследствии по его делу бывший начальник первого спецотдела МВД Кузнецов, при Берии он также возглавлял комиссию по пересмотру дел, высланных из Грузии по Менгрельскому делу, показал – Берри дал мне указание связаться со всеми начальниками управления МВД СССР и передать им его приказание сдать на хранение в первый спецотдел все оперативно-агентурные материалы, собранные на руководящих работников партийных и советских органов, в том числе на руководителей партии и правительства. Такие материалы были к нам сданы, в том числе 248 партий. опечатанных пачек с материалами техники подслушивания и наблюдения первого спецотдела. Описи поступивших материалов я передал 25 мая Кабулову с моим рапортом на имя Берии, в котором я писал, что ряд материалов носит провокационный характер и поэтому необходимо создать авторитетную комиссию для проверки. Однако Кузнецов не подтвердил то, что очень хотели от него следователи. Будто Берия распорядился продолжать прослушивать членов президиума ЦК и других высокопоставленных лиц. Наоборот, сдача всех ранее накопленных материалов проводилась в связи с тем, что отныне прекращалась практика оперативно-агенттурной разработки членов высшего эшелона власти. А что делать с уже накопленным материалом, наверняка должен был решать не Лаврентий Павлович единолично, а комиссия из членов Президиума ЦК. На Берию свалили и то недоверие, которое Сталин в последние годы жизни испытывал к Молотову и Микояну. Маленков утверждал. В выступлении Сталина на пленуме ЦК после 19-го съезда партии под влиянием клеветнических наветов со стороны вражеских элементов из Министерства внутренних дел была дана неправильная, ошибочная характеристика товарищу Молотову, которого партия и страна знает десятки лет как верного и преданного борца за коммунизм, как виднейшего деятеля партии и советского государства. Также неправильными мы считаем и замечания, сделанные на том же предмете в адрес товарища Микояна с обвинением его в нечестности перед партией. Тут уж Георгий Максимилианович совсем заработавался. МВД в 1952 году занималось исключительно гулаговскими стройками и никакого компромата на Молотова предоставить не могло. Да и возглавлял его близкий к Маленкову Круглов. Вероятно, в докладе имелось в виду МГБ. Но и тут Берия на самом деле был ни при чем, поскольку во главе МГБ был еще один, Маленковский ставленник Игнатьев. К тому же Маленков предпочёл забыть то резкое письмо Сталину против Молотова, которое осенью 45-го подписали не только Берия, но и Маленков с Бикояном. Та речь Сталина на Октябрьском пленуме 1952 года не стенографировалась. Судить о ней мы можем только по мемуарам Никиты Хрущёва и Константина Симонова.